глава 34 иной танец показывая постояльцем комнаты фурлан не переставая болтал хотя пер его в общем-то не слушал его мучили невеселые раздумья о том знает ли черноволосая девушка что означают желтые глаза «Чтоб не сгореть она же на меня смотрела Затем Перин услыхал, как хозяин гостиницы произнес слова. «В Гейлдане провозгласили дракона». Ему почудилось, будто уши у него сейчас станут такими же остроконечными, как у Лойла. Морейн, как вкопанная, остановилась в дверях своей комнаты. «Еще один лже-дракон. В Гейлдане?» Голос ее дрогнул. Капюшон плаща по-прежнему скрывал ее лицо. Но он не мог скрыть, что Айс Седай потрясена до глубины души. Даже услышав ответ Фурлана, Перин не удержался и внимательно посмотрел на Морейн. Он почуял нечто похожее на страх. «Ах, леди, не пугайтесь, не надо! До Гейлдана сотни лик, и никто не потревожит вас здесь, ведь с вами мастер Андра, а рядом и лорд Орбан с лордом Ганом. Да и... отвечай!» Рубанул Лан. В Гайлдане объявился лже-дракон. «Ах, «Ах, нет, мастер Андра, не совсем так. Я сказал, что какой-то мужчина в Гайлдане провозглажала драконе Так мы слышали несколько дней назад. проповедуют можно сказать, о его пришествии. Говорит о том парне из Тарабона, о котором мы слышали. Хотя некоторые твердят про арадоман а не Тарабон». Во всяком случае, от нас далеко. Того и гляди, скоро только об этом и будем говорить. Больше ни о чем. Ну, а кроме может быть, диких росказней, будто армия ястребиного крыла возвращается. Холодный взгляд Лана стальным клинком впился в Фурлана. И тот с трудом сглотнул и принялся еще быстрее потирать руки. Я-то знаю только понаслышке, мастер Андра. Поговаривают? Парень может взглядом повернуть пригвоздить к месту. И он несет всю эту чепуху о драконе. Мол, дракон явился спасти нас, и все должны следовать за ним, и якобы даже зверски будут сражаться за дракона. Не знаю, арестовали его или еще нет. Это весьма вероятно. Гайлданцы не будут долго терпеть такую болтовню. Масима, неудумевающе подумал Перин, это проклятый Масима. — Ты прав, хозяин, — сказал Лан. — Весьма вероятно, этот горлопан нас не побеспокоит. Знавал я одного парня, которому нравилось произносить дикие речи. — Вы помните его, леди Элис? — Масима, кажется. Морейн вздрогнула. — Масима, да, конечно, я его из головы-то выкинула. Ее голос стал тверже. Когда в следующий раз увижу Массиму, ему захочется, чтобы с него содрали шкуру и сшили из нее сапоги. Она с такой силой захлопнула за собой дверь, что грохот эхом прокатился по коридору. — Да же там! — раздался приглушенный выкрик из дальнего конца коридора. — У меня и так голова раскалывается! — Ах! — Фурлан принялся нервно потирать руки. — Ах! «Простите меня, мастер Андра, но, видно, леди Элис – женщина свирепая и беспощадная. Только с теми, кто ей не нравится», – успокоил бедного хозяина Лан. «Кусает она намного страшнее, чем лает». А, «Ах, вон там ваши комнаты. Ах, друг Агир, когда мастер Андра сообщил мне, что у меня будет такой гость, я притащил старую Агирскую кровать с чердака» где она собирала пыль э, все эти триста лет. А то и больше. Вот ведь как! Перин позволил речам хозяина плавно течь мимо, прислушиваясь к ним не больше, чем речные скалы к бегущему потоку. Его тревожила черноволосая молодая женщина и посаженный в клетку аилиц. Комната, отведенная Перину, оказалась маленькой, где-то на задворках так как Лан ничего не предпринял, чтобы рассеять заблуждение хозяина гостиницы, будто Перин не более чем слуга. Юноша, по-прежнему окутанный пеленой беспокойных дум, двигался механически. Он снял тетиву со своего лука и поставил его в угол. Если держать тетиву, натянутой слишком долго, ничего не будет хорошего ни для самой тетивы, ни для лука. Потом он уложил скатку одеяла и переметные суммы, возле умывальника и бросил поверх свой плащ. Повесив ремень с колчаном и пояс с топором на прибитые к стене крючки, Перин совсем было собрался растянуться на кровати, как широкий зевок своим хрустом напомнил ему, какая опасность может его подстерегать. Кровать была узкая, матрас — сплошные бугры, но постель манила, как ни одна перина. И все же Перин не поддался соблазну, а сел на треногую табуретку и задумался. Он привык всегда тщательно все обдумывать. Вскоре в дверь постучались и в комнату сунул голову Лойл. Уши Агир прямо-таки трепетали от возбуждения, а ухмылка чуть ли не рассекала его широкое лицо надвое. перен ты не поверишь, моя кровать из воспетого дерева. подумай только Ей должно быть намного больше тысячи лет. По крайней мере, с тех пор ни один древопевец не сумел воспеть такой огромный предмет. Я сам бы не взялся, а у меня-то дар куда сильнее, чем у большинства. Ну, сказать по правде, вообще-то нас, тех, у кого есть этот дар, не так уж и много. Но я лучший из всех, кто может работать с воспетым деревом. «Очень интересно». Заметил Перин. Аилиц в клетке так сказал мин Почему то та девушка так пристально смотрела на меня? По-моему, тоже интересно. Лойл казался немного подавленным. Наверное, потому что Перин не разделил его радостного возбуждения. Но Перину хотелось подумать. Перин, внизу ждет ужин. Они приготовили все самое лучшее на случай, если охотники чего-нибудь закажут. Вот и нам перепадет вкусненького. «Ты иди, Лойл, а я пока не голоден». Ароматы жарящегося мяса, плывшие из кухни, не заинтересовали Перина. Он даже и не заметил, как ушел Лойл. Положив руки на колени, то и дело зевая, юноша ломал голову, надмучивший его загадкой. Задачка походила на одну из тех головоломок, что делал мастер Лухан. Металлические детальки сложены так запутанно, что разъять их казалось невозможно. Но если извести некий прием, всегда можно разъединить железные петли и спирали. И значит, здесь тоже должно быть так. Девушка смотрела на него. Такой интерес можно было бы объяснить необычным цветом глаз Перина. Но ведь хозяин гостиницы не обратил на них внимания. И все остальные... Все пялились на агир. Да еще и охотники за рогом тут. И визит леди... А на площади аилц в клетке Э к невидаль цвет глаз какого-то незнакомца к тому же по всему ясно тот всего-навсего слуга куда этой диковине тягаться с прочим Так почему же она именно на меня смотрела так пристально И аилц в клетке Все что открывалось мин в ее видениях всегда было важно но каким образом что перену то делать? Я мог бы прогнать тех мальчишек, чтобы не бросали камни. Надо было. Что толку убеждать себя? Взрослый, мол, не применули бы заявить, что Перин не лез не в свое дело, он, где время не чужой, и аилец не его забота. Нет, все же надо было вмешаться. Но никакой ответ не шел на ум, и юноша опять возвращался к началу и терпеливо обдумывал все еще раз а потом снова и снова. Однако ничего не обнаруживалось, кроме сожалений о не сделанном Вскоре до него дошло, что уже наступила ночь. Комната погрузилась в сумрак, только в одинокое оконце заглядывала луна. Перин покосился на сальную свечу на ящичке с трутом, что он приметил на полочке над узким очагом, но его глазам света вполне хватало, Надо что-то предпринять. Или пусть все идет, как идет. Перин застегнул на пояс с топором и замер. Он опоясался ремнем, совершенно не задумавшись. Носить боевой топор стало для него столь же естественно, как дышать. И эта приобретенная привычка ему ничуть не нравилась. Но снимать пояс он не стал, и с топором у бедра вышел в коридор. После сумрака комнаты Коридор казался чуть ли не залитым светом, от ламп на лестнице. Из общего зала плыли смех и гомон, а из кухни щекочущие ноздри запахи еды. Перин прошагал по коридору к комнате марейн, стукнул разок в дверь и вошел. И с горящим лицом замер на пороге. Марейн куталась в бледно-голубой плед, который широкими складками свисался с ее плеч. «Тебе что-нибудь нужно?» — холодно спросила она. В руке у нее была окантованная серебром щетка. Морейн расчесывала волосы блестящими темными волнами, рассыпавшиеся по спине. Ее комната была намного лучше коморки перина, полированные деревянные панели на стенах, отделанные серебром лампы. В широком кирпичном камине пылал жаркий приветливый огонь. Воздух благоухал ароматом розового мыла. Я... «Я думал, лан тут...» — ухитрился вывернуться Перин. «Вы всегда вместе, всегда рядом. И я подумал, что он, наверное...» «Я думал...» «Что тебе нужно, Перин?» Он глубоко вздохнул. «Ведь это все нерантно натворил Я знаю, проследил его досюда. И все же выглядит тут очень странно. Охотники эти, аилиц... Но разве он это сделал?» «Нет, я так не думаю». «Когда Лан расскажет мне, что разузнает сегодня вечером, я смогу рассказать больше. Если повезет, что он обнаружит, поможет мне сделать выбор». «Выбор?» Ранд мог переправиться через реку и напрямик отправиться в Тир. Или же сел на судно, идущее вниз по реке в Ильян, решив там пересесть на другое, направляющееся в Тир. «Последний намного лик длиннее». Но по времени на дни быстрее. По-моему, Морейн, нам его не нагнать. Не знаю, как у него это получается, но даже пеший, он все время впереди. По-прежнему на полдня опережает нас, если Лан не ошибается. У меня начинает закрадываться подозрение, не научился ли он перемещаться. Слегка нахмурец заметила Морейн. Правда, если бы действительно научился, то отправился бы прямо в тир. Нет, в нем течет кровь неутомимых ходоков и выносливых бегунов. Но через реку нам все равно нужно перебраться. Если я его не нагоню, то буду в тире вскоре после него. Или буду его там дожидаться. Перин смущенно переступил с ноги на ногу. В голосе Айсида и слышалась уверенность. Как сказано, так и будет. Вы сказали мне однажды, что можете почувствовать присутствие приспешника тьмы. По крайней мере, такого, который глубоко пал в тень. Илан тоже может. Ничего похожего вы здесь не почувствовали? Громко хмыкнув, Морен отвернулась к высокому зеркалу на ножках, затейливо отделанному серебром. Придерживая рукой плед, она водила щеткой по волосам. Перин, очень немногие люди так далеко ушли по пути зла, даже среди самых отъявленных приспешников тьмы. Щетка чуть задержалась на проборе. «А почему ты спрашиваешь?» «Внизу, в общем зале, была девушка. Она смотрела на меня. Не на вас и не на Лойла, как все вокруг. На меня!» Щетка возобновила свое движение, и мимолетную улыбка коснулась губ Морейн. «Перин, ты порой забываешь, что ты симпатичный молодой человек. Бывают, девушки тают от одного взгляда на широкие плечи. Он определенно хрюкнул и шаркнул ногой. «Тебя еще что-то беспокоит, Перин?» «Хм... Нет!» «Все равно с теми видениями, что являлись Мин, Морен ничего не может поделать. Только сказать, что они очень важные. А это он знал и без нее. И не хотелось Перину говорить, что именно видела Мин. И, если честно, не хотелось даже говорить о том, что Мин вообще что-то видела». Выйдя в коридор и закрыв за собою дверь, Перин переслонился к стене и немного постоял так. Свет вот так валится к ней, и она... Она красивая женщина, и, вероятно, по вполне могла бы быть не матерью, а может быть, она и старше. У Перина мелькнула мысль, что мэт наверное, пригласил бы ее потанцевать в общем зале. Да нет, вряд ли. Даже Мэтт не такой дурень, чтобы очаровывать Айсседай. А танцевать Морейн танцевала. Он сам с ней танцевал один раз. И ноги у него заплетались на каждом шагу, цеплялись одна за другую. «Хватит думать о ней, как о деревенской девушке, только потому, что ты видел... <coughs> вот проклятый Айсседай! Лучше думать о том Аильце!» Юноша мотнул головой, встряхнулся и начал спускаться по лестнице. Общий зал был набит под завязку. Все стулья заняты. Откуда только можно, натащили табуретов и скамеек. А те, кому негде было сидеть, выстроились вдоль стен. Черноволосую девушку Перин не увидел. И на него, торопливо миновавшего в зал, никто не взглянул дважды. За одним из столов расположился Орбан. Его перевязанная нога покоилась на стуле с подложенной подушечкой. А на ноге красовалась мягкая комнатная туфля. В руке Орбан сжимал серебряный кубок, в который служанки то и дело подливали вина. "Да", вещал он на весь зал. "Мы знали о Ильцев как свирепых бойцов, Ган и я. Но времени на колебания не было. Выхватил я свой добрый меч и пришпорил своего льва!" Перин вздрогнул, не сразу поняв, что рассказчик говорит о своем коне по кличке Лев. Надо же, поверить, будто он на льве верхом разъезжает. Перину стало немного стыдно. Хоть не нравится ему этот человек, это не причина считать, будто охотник дойдет до такого откровенного бахвальства. Не оглядываясь, Перин поспешил за порог. Народу на улице перед гостиницей было никак не меньше, чем в самой гостинице. Те, кому не досталось местечко в общем зале, заглядывали в окна, и чуть ли не вдвое больше любопытствующих толпилось около дверей, жадно ловя каждое слово Орбана. На никто не оглянулся, хотя до его слуха донеслось недовольное бормотание и жалобы тех, кому пришлось пропуская юношу отступить от двери. Похоже, у гостиницы собрались чуть ли не все, кто вышел этим вечером на улицу поскольку Перин, шагая к площади, никого не заметил. Порой в освещенном окне меркала чья-то тень, но больше никого. Правда, у Перина было такое чувство, будто за ним следят, поэтому он беспокойно оглядывался. Ничего, только затянутые пологом ночи улицы, испрещренные точечками светящихся окон. Но окна, выходящие на площадь, были темны, кроме трех или четырех На верхних этажах. Виселица стояла так, как он помнил. Человек, аилиц, по-прежнему сидел в клетке, которая висела выше, чем мог дотянуться Перин. Аилиц, по-видимому, не спал, по крайней мере, сидел с поднятой головой, но ни разу не опустил взор на Перина. Камни, которыми в него бросали мальчишки, валялись под клеткой. Клетка висела на толстой веревке, привязанной к кольцу на одной из верхних перекладин клетки. Затем веревка через тяжелый шкив на поперечине была протянута вниз и обмотана вокруг пары штырей, вбитых по обе стороны опоры, футах в трех от земли. Свободный конец веревки валялся у подножия виселицы, небрежно брошенный и кое-как свернутой. Берин вновь оглянулся, осматривая погруженную во тьму площадь. Чувство, что за ним следят, не оставляло его, но он ничего не заметил. Потом прислушался и ничего не услышал. Он чуял дымки каминных труб, запахи кухни из домов, от мужчины в клетке запах человеческого пота и засохшей крови. Страхом от человека не пахло. Его вес весом. «Да еще и клетка», — думал Перин, приближаясь к виселице. Он не знал, когда решил сделать это, да и вообще решил ли что-то, но понимал, что намеревался сделать. Упершись ногой в массивный опорный столб, Перин всем своим весом налег на веревку и немного приподнял клетку. Появилась небольшая слабина. Судя по тому, как дернулась веревка, человек в клетке наконец-то зашевелился Но юноша слишком спешил, чтобы бросать задуманное на полдороге и объяснять узнику, что делает. Слабина позволила размотать закрученную вокруг штырей веревку. По-прежнему упираясь в столб, Перин, перебирая руками, быстро опустил клетку на плиты мостовой. Теперь Аилиц смотрел на него молча и изучающе. Перин же ничего не говорил. Как следует, разглядев клетку, он стиснул зубы. Если уж что-то делаешь, пусть даже такую клетку надо делать на совесть. Передняя стенка клетки целиком представляла собой висящую на грубых сработанных наспех петлях дверцу. Удерживала ее цепь, замкнутая здоровенным железным замком. Цепь была выкована с той же неряшливостью, с какой изготовлена и сама клетка. перенащупал цепь, отыскал слабое звено и всунул в него толстый шип своего топора. Резким движением запястья кузнец сломал плохо склепанное звено. Две секунды, и разомкнутая цепь со звоном упала в сторону, и Перин распахнул клетку. Аилец по-прежнему сидел в клетке, подтянув колени к подбородку и смотрел на освободителя. — Ну, — хрипло прошептал Перин, — я ее открыл, но будь я проклят, если стану тебя оттуда вытаскивать. Юноша торопливо окинул взглядом затянутую ночным мраком площадь. По-прежнему ничто не двигалось, но он все равно чувствовал на себе следящие глаза. — Ты силен, а Аилец не шевельнулся, разве что повел плечами. — Чтобы поднять меня туда, понадобилось три человека. — А теперь ты меня спустил. — Почему? — Мне не нравится, когда людей сажают в клетку, — прошептал Перин. Ему хотелось уйти. Клетка открыта, и непрестанно следят те глаза. Но Аилиц не двигался с места. Если начал дело, делай его хорошо и доводи до конца. — Может, вылезешь, пока кто-нибудь не появился? Аилиц протянул руку вверх, обхватил верхнюю, дальнюю от себя перекладину. Одно движение, и он выбрался из клетки и поднялся на ноги, тяжело опираясь на железный пруд решетки. Если бы он выпрямился, то был бы на нагового выше Перина. Он посмотрел Перину в глаза. Перин знал, как они сияют в лунном свете, полированным золотом. Но аилец не обратил внимания на их необычный цвет. «Я просидел тут со вчерашнего дня, макроземец», — говорил аилец совсем как Лан. Нет, голос его не походил на голос Лана, и выговор был другой. Но у Аильца была та же невозмутимая холодность — Та же спокойная уверенность. Нужно немного времени, макроземец, а то ноги у меня затекли. Я Гаул из Септа Имран, из Шаарат Аил. Я Шаин Мтаал, каменный пес. Моя вода, твоя. Ага. А я Перин Айбара из Двуречья. Я кузнец. Из клетки он его вытащил. Теперь Аилит свободен. Только бы здесь никто не появился, пока Гаул не обретет способность ходить. Иначе он опять окажется в клетке, или же его просто убьют. И в том и в другом случае труды Перина пошли во прахом. Мне надо было принести фляжку с водой или бурдюк. А почему ты называешь меня макроземцем? Гаул указал рукой на реку. В лунном свете даже глаза Перина могли обмануться, но ему показалось, что Аилис впервые выглядел стревоженным. Три дня назад я наблюдал за девушкой. Она развилась в громадном пруду. Там было столько воды. В поперечнике озера, наверное, шагов двадцати. Она переплыла его. Он неуклюже двинул рукой. Его же слегка напоминал грибок. «Храбрая девушка». Переправы через эти реки чуть было не лишили меня мужества. Не думал, что где-то может быть столько воды сразу. Никогда не предполагал, что в вашем мире, в мокрых землях, так много воды. Перин покачал головой. О пустыне и о Ильцах он знал немного. О том, что в Аильской пустыне мало воды, Перину было известно но он не предполагал, что ее так мало, чтобы Гаула настолько потрясла река. — Ты далеко от родных мест, Гаул. — Почему ты здесь? — Мы ищем, — медленно проговорил Гаул. — Мы разыскиваем того, кто приходит с рассветом. Перину уже доводилось слышать это имя, и тогдашние обстоятельства не оставляли сомнений, о ком идет речь. Свет! Вечное дело возвращается к Ранду, Я накрепко привязан к нему. Так норовистую лошадь связывают перед ковкой. Ты не там ищешь, Гаул. Я тоже его ищу. А он на пути в Тир. — В Тир? Аильдс был явно удивлен. — Почему? — Но так должно быть. Пророчество гласит. Когда падет Тирская твердыня, мы, наконец, покинем трехкратную землю. Так Аильдс называли пустыню. Пророчество сказано... Мы изменимся и обретем то, чем владели и что было потеряно. Может и так. Ваших пророчеств, Гаул, я не ведаю. Но уходить-то ты собираешься. В любую минуту может кто-нибудь появиться. Бежать слишком поздно, заметил Гаул, и кто-то низким голосом закричал. Декарь свободе! С десяток или дюжину мужчин. В белых плащах, выхватывая мечи, бежали через площадь, конические шлемы сияли в лунном свете. чада света! Будто имея в запасе все время в мире, Гаул приспокойно снял темную материю вокруг своих плеч и обмотал ее вокруг головы, довершив боевое облачение плотной черной вуалью, которая скрыла его лицо. Над черной повязкой сверхнули глаза. «Ты любишь танцевать? Перенай баро!» про илиц и с этими словами бросился прочь от клетки прямо на наступающих белоплачников на мгновение те казались застигнуты врасплох но это мгновение очевидно и нужно было аильцу из руки того кто оказался к нему ближе всех гаул ногой выбил меч затем его твердая рука словно кинжал ударила по горлу белоплачника и аилец ловко скользнул мимо падающего солдата Рука следующего хрустнула с громким треском. Гаул сломал ее. Этого вояку он толкнул под ноги третьему и ногой ударил в лицо четвертого. Это и в самом деле походило на танец. От одного к другому, не останавливаясь и не замедляясь, хотя сбитый с ног воин пытался встать вновь, а тот, у кого была сломана рука, перехватил меч левый. Гаул танцевал в самой гуще врагов. Изумляться Перину пришлось совсем недолго, поскольку не все белоплачники накинулись на Аильца. Обеими руками Перин сжал рукоять своего топора. И вовремя. Он тут же отбил выпад меча, размахнулся. И ему захотелось закричать, когда лезвие в форме полумесяца разорвало горло противнику. Но не для крика, ни для сожаления времени не оставалось. Едва рухнул первый как за ним набежало еще больше белоплачников. Перену ненавистны были глубокие зияющие раны, которые наносила его секира. Он ненавидел то, как она прорубала кольчугу, кромсая под ней человеческую плоть, как с почти равной легкостью раскалывала шлемы и черепа. Перин ненавидел это всей душой. Но умирать ему не хотелось. Казалось, время изжималось и растягивалось. Тело перено, налилось усталостью, будто сражался он уже долгие часы. Шершавый воздух при вдохе обдирал горло. Люди словно плавали в вязком желе и одновременно, будто в мгновение ока, переносились с того места, откуда начинали движение, туда, где падали на земь. Под градом катился по лицу, но юноша чувствовал такой холод, будто его окатывало ледяной водой из лохани для закалки подков. Перин бился за свою жизнь и вряд ли мог сказать, длится сражение секунды или всю ночь. Когда же он, ошеломленный, тяжело дыша, остановился наконец и недоверчиво уставился на дюжину солдат в белых плащах, распростершихся на каменных плитах площади, луна, казалось, не сдвинулась с места. Кое-кто из белоплащников стонал, другие лежали недвижные и безмолвные. Посреди белых плащей возвышался гаул. Лицо по-прежнему скрыто вуалью, руки по-прежнему пусты. Большинство поверженных пало от его рук. перено вдруг захотелось, чтобы все они были сражены одним гаулом. Но при этой мысли он почувствовал жгучий стыд. острый и горько пахло кровью и смертью. — Ты неплохо танцуешь с копьями, Перина Айбара! Голова кружилась, но Перин сумел пробормотать. «Не понимаю, как двенадцать человек сражались против вас двадцати и победили, пусть даже двое из них охотники?» «Они, значит, так говорят?» — тихонько рассмеялся Гаул. «Мы, сарий и я, стали беспечны, так долго пробыв в этой мягкой и приятной стране, и ветер дул не с той стороны, поэтому мы ничего не чуяли». Вот и сообразить не успели, как наткнулись прямиком на них. Ладно, Сарин мертв, а меня, как последнего дурака, засадили в клетку, так что расплатились мы, похоже, сполна. А теперь пора бежать, макроземец. Значит, тир. Хорошо, я запомню. Аилиц, наконец, спустил с лица черную вуаль. — Да найдешь ты всегда воду и прохладу, перенайбара. Гаул повернулся и побежал в ночь. Перин тоже побежал было, но сообразил, что в руках у него окровавленный топор. Он поспешно вытер изогнутое лезвие о плащ мертвеца. Он мертв, чтоб не сгореть, и плащ уже в крови. Перин заставил себя продеть рукоять топора обратно в петлю на поясе, и только после этого торопливый рысцой двинулся с поля битвы. На краю площади юноша заметил ее. Тонкая фигурка в темной узкой юбке. Она повернулась и побежала. Он увидел, что это юбка-штаны для верховой езды. Девушка юркнула в переулок и исчезла. Перен еще не добрался до места, где она стояла, как его встретил Лам. С одного взгляда страшу уяснил все. Пустая клетка под виселицей. Среди теней белые холмики, на которых отсвечивало лунное сияние. Скинув голову, будто вот-вот взорвется от ярости, он таким же натянутым и жестким, как новый обод колеса, голосом произнес. «Твоя работа, кузнец! Чтоб мне сгореть! Тебя никто не видел? Никто не свяжет с тобой случившееся!» «Девушка», — промолвил Перин, — «по-моему, она видела. Только не делай ей ничего плохого, Лан. Еще куча народу могла меня видеть». Вон сколько окон вокруг светится. Страж сгробастал перина за рука в куртке и подтолкнул в сторону гостиницы. Я заметил, как пробежала девушка, но подумал... Неважно. Хоть из-под земли откопай Агир и тащи его в конюшню. Потом надо как можно быстрее добраться с нашими лошадьми до пристани. Одному свету ведомо, найдется ли судно, которое отплывает сегодня ночью. А если нет то и свету неведомо, сколько мне придется заплатить, чтобы его нанять. И без вопросов, кузнец. Давай, действуй. Беги.